Фабуланова представляет серию аудиопостановок «Часовщик». Все по той же цене? Я ведь прав? Конечно, мистер Крау. Ваши часы, как и всегда, будут готовы в течение двух дней. Отлично. Как раз эти часы будут подарком в знак... В знак примирения. Я знаю. Что ж, спасибо. Зайду через два дня. <связь> Я... Понимаю, вам, возможно, непонятна моя улыбка и мой смех. Попробую объяснить. Просто этот джентльмен, Михаэль Крау, заходит ко мне уже не в первый раз и далеко не в первый раз приносит мне эти часы. И каждый раз в них разбито стекло и застывшие стрелки, как от удара. Дело в том, что эти часы самым настоящим образом стали жертвой порочного круга. А началось все с того, что мистер Крау решил сделать своей благоверной подарок на их годовщину. И подарок, хочу заметить, весьма расточительный. Ведь часы такой марки может позволить себе далеко не всякий человек. Поверьте мне, обладательница этих часов была в восторге от такого подарка. Эти часы красовались на изящной руке миссис Крау несколько месяцев, прежде чем попасть ко мне. А причиной этого их скорбного путешествия оказалась ссора, которая произошла между супругами». Их скандал слышала вся округа нашего небольшого городка, когда мистер Крау неподдельной досадой заявил, что тратит на свою супругу большие деньги, что все ее подарки имеют как минимум пятизначную цену, что и привело миссис Крау в настоящую ярость». «Да подавись этими своими часами! Да забери все свои подарки! Мне ничего, слышишь? Ничего от тебя не нужно! Я видеть тебя не могу! Я ненавижу тебя!» А потом их ссора заканчивается. Проходит от силы два дня, и вот голубки уже снова души не чают друг в друге. Просто так, потому что любят. михаил Крау несет мне свои часы, чтобы я их починил», Чтобы они отремонтированные стали знаком примирения. Я заменяю стекло, пару шестеренок и возвращаю их владельцу. И вот они уже снова красуются на прекрасной руке его любимой. Но проходит всего несколько месяцев, и знаете, что происходит? Правильно. Новая ссора, новый скандал, и все повторяется снова, и снова часы оказываются у меня на прилавке. И так уже не два, и даже не три раза. Если честно, я перестал считать после двадцатого э, прихода мистера Крау в мою лавку. Когда Михаил уже в несчетный раз зашел в мою лавку, Я подумал, что порочный круг достаточно распространённое явление в нашей жизни, и невольно вспомнил историю, которая, как стрелка циферблата, бежит по кругу. Бежит, бежит из недели в неделю, из года в год, и скажу даже больше. Из столетия в столетие. Событие это и весьма необычной истории. произошли несколько лет назад в далекой Германии, в весьма чарующем и тихом городке под названием Алсфельд. 3 сентября, ровно три года назад, молодой ученый по имени Август поднялся на второй этаж своего особняка и вошел в комнату, в которой, обласканная солнечным светом, закутанная в одеяло, с улыбкой, на которой застыло умиротворение, спала его девушка. Девушка... которую он любил. Август подошел к ее кровати и провел рукой по ее щекам. Любимая, Леонор, проснись. Ну-ну-ну, просыпайся, моя милая. Доброе утро. Доброе. Давай, просыпайся. Сегодня будут оладьи. Завтрак уже на столе, так что выпей свои лекарства и спускайся. Mm, опять таблетки. Ну, родная, ты же все понимаешь. Да, я все понимаю. Вот и чудно. Жду тебя внизу. оладьи пальчики оближешь. Через некоторое время, одетая, на все еще такая же сонная, Леонора сидела за столом в большом гостином зале. Неубранные золотистые волосы, молодое лицо, не знавшее косметики, полусонный взгляд придавали ее образу еле уловимый утренний шарм, обаяние сонной принцессы. Август внес в гостиную под нос. Кривляясь, изображая услужливого официанта, он поставил тарелку перед Леонор. М -м, «Пахнет очень вкусно». «Ну, так...» Что-что, а оладьи мне всегда удавались. Завтракали они в полной тишине, каждый погруженный в свои мысли, изредка только переглядываясь, улыбаясь друг другу. И только через полчаса, когда на тарелках остались лишь разводы джема, а от кофе черная полоска на чашке, Август нарушил тишину. Так, какие планы у тебя на сегодня? Я думала нарисовать картину поля, угу. которое видно на заднем дворе за забором. Угу. Отлично. Я думаю, это великолепный вид, чтобы перенести его на холст Да, я тоже так считаю, что вид отличный Знаешь, твои оладьи правда удались И вот, закончив завтракать, Август, как всегда, направился в свою лабораторию Где работал над своим научным проектом Проектом, который был покрыт тайной для всех Даже для такого близкого человека, как его любимая Леонора Я, наверное, сегодня пропаду там на весь день, так что не скучай здесь Не буду Я же уже придумала себе развлечение на весь день. Это хорошо. И главное помни, не выходи. Не выходи за территорию. Как? Да все я помню. А почему? Ну, потому что ты не хочешь, чтобы мне стало плохо где-то там, далеко, там, где ты не сможешь мне помочь. Правильно, моя любимая. Правильно. Он поцеловал ее нежно в губы, провел рукой по волосам, По всем его движениям и действиям было видно, что он дорожит каждой минутой, проведенной с любимой. Но дело, которое ждало его в лаборатории, не требовало отлагательств. — Не грусти, родная. Скоро я найду лекарство, и мы с тобой отправимся на прогулку. — Отправимся путешествовать. Хорошо? — Только потерпи, родная. Леонора молча кивнула, выдавив из себя подобие улыбки. Она знала, что ему тяжело даются эти поиски, что он часто пропадает ночами и днями, мучая себя бессонницей и мигренью. И все это ради неё. Ну все, я ушел. Не скучай. Леонора расположила свой мольберт на небольшом холме рядом с домом. Приготовила палитру. Осень в Валсфельде достаточно мрачное и тусклое время года. Учерневшие листья, серые маленькие здания, ветер, завывающий, как плачущий ребенок, и тучи, которые неделями могли не пропускать солнечный свет. Одним словом, депрессия матери природы по всей ее красе. Леонора сделала первые два мазка, затем еще пару И вот, войдя в ритм, стала создавать образ осени на своем холсте. И хочу вас заверить, что художником она была достаточно искусным. В это время, выждав секунду, когда она увлечется, сильный ветер сорвал с ее головы шляпку. Ту самую, ее любимую, в которой она любила ходить по территории их поместья и представлять, как она прогуливается где-нибудь в Венеции. Шляпку несло ветром к воротам, и Леонора, не раздумывая, побежала за ней. Ну, черт. Шляпка извивалась в воздушном потоке, словно вальсируя. Словно дразня свою хозяйку, то приближаясь, то удаляясь от нее. И только у самых ворот она сумела отвоевать свой головной убор у пронырливого Петра. Фу. Добрый день, фройлен Мюллер. Добрый вечер. Вы меня напугали. В воротах их поместья стоял почтальон. Седой человек, как минимум 60 лет. Лицо, изрезанное морщинами, расплывалось в приветливой улыбке. Он держал в руках письма, которые намеревался положить в ящик. Ветрено сегодня, не правда ли? Ох, ничего не говорите. Новая осень принесла скуку и мрак в наши края. Хотя я люблю здешние мрачные пейзажи. О, я тоже. Никогда не применяю это место на какое-либо другое. Вы чудесно выглядите, Фройлен Мюллер Вы словно не стареете Спасибо Вы тоже в чудесной форме Мне кажется, вы даже помолодели Я бы сразу вас и не узнала Как поживает ваша жена и сын Фройлен Мюллер Я никогда не был женат Я думал, вы это знаете Но как же так, Густав Я же помню вашу жену И вашего сына Артура Фройлен Мюллер С вами все в порядке? Конечно. А что? Просто Густав, Густав Шнейдерсон, мой отец. И он уже давно умер от старости, как и его жена, моя мать. А я как раз есть Артур. И я не женат. И у меня нет детей. Эта новость словно пощечина для памяти, для разума ударила в голову леонор Она была ошарашена. Она не понимала, как же так. Ведь еще совсем недавно она разговаривала с Густавом, спрашивала у него, как дела, и Густав рассказывал ей, рассказывал совсем недавно, что его сын Артур подрастает, что его жена нашла новый рецепт яблочного пирога, что все у них хорошо, что живут они душа в душу, а теперь каким-то невероятным образом его сын стоял перед ней. Его сын, который выглядел ровесником своему отцу. Это было просто невероятно! И Леонор пустилась бы в споры с почтальоном. Стала бы говорить, что такого не может быть. Стала бы утверждать, что ее собеседник что-то путает. Она стала бы упираться, стала бы, поверьте. Если бы такое явление было впервые. Но нет, увы, уже не в первый раз наша героиня замечает, что время... Какие-то события или целый пласт временных фактов, словно вода сквозь пальцы убегают из ее памяти. Рау Мюллер, с вами точно все в порядке? Конечно. Просто бывает, находит. Знаете ли, вы очень похожи на своего отца, Артур. И после этих слов она пустилась бежать к дому. Быстро, не оглядываясь, несмотря по сторонам, она вбежала в дом и рухнула в холле на мраморный пол. Август вбежал в холл. Он был растерян и напуган. Леонора! Леонора! Милая, что произошло? Родная, ответь мне. Что произошло? Что произошло? Ну почему? А? Ну как? Ведь нашим почтальоном был Густав, а теперь... А теперь каким-то образом его сын... Сын состарился до его возраста и так быстро. Ну как, как? Ответь мне. Ведь еще пару месяцев назад я говорила с Густавом. Я помню, я помню Густава. Родная моя, но Артур всегда был нашим почтальоном. Его отец уже давно умер от старости. Он ведь сам нам об этом и рассказывал. Ну как? Ну почему? Ну почему я его помню? Что со мной происходит? Почему? Почему моя любимая швейная машинка? Спустя несколько недель. Но ведь я помню, как жила на ней совсем недавно и теперь. Моя любимая швейная машинка оказывается заржавевшей под плотным слоем пыли. Ну как так? Ответь! Но почему я вижу в окнах, как за один день в городе появляются новые дома, И хотя вчера их не было, что со мной? Я больше так не хочу. Родная, это все последствия болезни. Ты же сама замечаешь, как слабеешь. Твой разум просто играет с тобой. Ты не понимаешь. Время словно ускользает сквозь мои пальцы. Леонора, успокойся. Успокойся, родная. «Я скоро найду лекарства, обещаю». Август обнимал ее, гладил по волосам, стараясь остановить ее истерику, пока Леонор просто не уснула от бессилия. После этих событий Леонора провела несколько дней в постели, в полной отстраненности от мира. Она отказывалась спускаться есть, отказывалась принимать лекарства, не хотела разговаривать. Словно упрямый ребенок она объявила бойкот всему окружающему миру. Смотря в потолок, погруженная в свои мысли, она проводила свои часы от пробуждения до сна на кровати почти неподвижно, утрачивая смысл своего существования. Но вот однажды, спустя, может, три или два дня, Леонора услышала звук. Звук, который отвлек ее от изучения потолка из своих мрачных мыслей. Вы слышите этот писк? Слышите? Словно кто-то скребется. Леонора приподнялась на кровати. Она увидела, как в углу около стенного шкафа маленькая мышка, вроде полевая, грызла что-то в своих лапках. Леонора невольно расплылась в улыбке. Картина и вправду была чарующей. Эй, маленький! Иди сюда. Леонора впервые за три дня вылезла из кровати. Маленький, хочешь кушать? Вступив на холодный пол голыми ногами, она подошла чуть ближе к своему незваному гостю и поманила его рукой. Ну куда же ты? Но Мышонок, завидев девушку, только испугался и уже в следующий миг выбежал из комнаты. Маленький, ты куда? Туда нельзя. Она проследовала за маленьким грызуном в коридор, но тот уже сбегал по лестнице на первый этаж. Чуть поторопившись, Леонора настигла мышонка у первой ступени, но проворный беглес уже бежал по холу, в правую часть особняка прямиком к закрытой лаборатории Августа. Она старалась преградить путь мышонку, но тот уже вбежал в приоткрытую дверь, в северное крыло дома, в закрытую для людей половину. Леонора была удивлена. Впервые за многие годы дверь в лабораторию Августа была открыта. Она подошла чуть ближе и толкнула дверь. За ней был длинный коридор, по стенам которого тянулись десятки проводов. Солнечный свет не попадал в данный участок дома, и поэтому редкие лампы с тусклым желтым светом были единственным ориентиром. Выцветшие обои, потрескавшийся потолок немного пыли, Пугающее зрелище. Девушка сделала шаг, потом ещё один, и вот она уже в тёмном коридоре лаборатории. Непонятные запахи, непонятные звуки, огоньки ламп, гудение трансформаторов, тусклый свет, стены, словно большие тиски, давили на глаза. Леонора шла медленно, стараясь не споткнуться от толстой кабели, которые тянулись по полу словно змеи. Первая комната справа была заставлена полками с тысячей пробирок и склянок, разных цветов и оттенков, подписанных и нет. В другой комнате располагалась трансформаторная, Гора железных ящиков, устрашающе гудевших, заполняла собой всю комнату. Впереди была последняя комната и, как предполагалось, основная, та, в которой проводил все свое время Август, стараясь вывести лекарство от ее недуга. Леонора подошла к последней двери и открыла ее. Комната была светлее остальных, Но такая же заставленная. Целый шкаф с рукописями, еще несколько полок с колбами, большой рабочий стол, наполовину заставленный химическими принадлежностями, большой чан, накрытый тканью, и десятки формул, расписанных по всем стенам. С Самого Августа не было в лаборатории. Леонора прошла по комнате и огляделась. Зрелище завораживало. Целый храм науки в одном маленьком помещении. Подойдя к чану, она немного приподняла ткань, но ничего, кроме бурлящей и желтой жидкости, не увидела. Но уже в следующий миг незакрепленная ткань большой волной упала на пол, обнажая все содержимое стеклянного чана. <клышленный ткань> Немыслимое! Невозможное зрелище предстало ее взгляду, ведь там, в чане, повторяя все контуры тела, все изгибы и черты, цвет волос и форму лица покоилась в непонятной желтой жидкости ее точная копия. В лабораторию бежал Август. Дорогая, что ты здесь делаешь? Увидев происходящее, он одним движением накинул упавшую ткань на чан. Дорогая, успокойся. Он попытался обнять девушку, но та, вырвавшись из его рук, Пусти выбежала меня. из комнаты. Оказавшись в холле, она побежала на улицу. Леонора, подожди! Август нагнал ее только у самых ворот, успев схватить за руку. Леонора, послушай. Что это было? Леонора, успокойся. Кто это была? Послушай, в чане... В чане это не ты почему она так похожа на меня почему что это Ну, не совсем ты В чане это это ну кто это это твой дубликат что твой дубликат твоя полная копия созданная мной из твоей крови но зачем я не могу тебе объяснить объясняй Объясни мне сейчас же Или я никогда не вернусь обратно Ты слышишь меня? Леонора, пойми Тебе не нужно всего этого знать Я хочу знать Я хочу понять, по какой причине В твоей лаборатории Находится мой дубликат Зачем он тебе нужен? Вопрос повис в воздухе Ожидая своего решения Они оба молчали Леонора смотрела на Августа пытливым взглядом, а Август старался не выпускать правду наружу, перебирая в голове всевозможные варианты лжи. Хорошо. Я расскажу тебе. Я думаю, теперь терять нечего. Все равно остался месяц, максимум два. Месяц до чего? Ты сама поймешь. Но если ты будешь слушать, то будешь слушать до конца. Хорошо. Только я хочу правду. Ты понял? Тогда, я думаю, нам стоит прогуляться. Первый раз за долгие годы они вышли за территорию своего поместья. Они не пошли в город, нет. Август предложил ей прогуляться вдоль дороги, которая вела к городской церкви, которая, как и их дом, находилась на отшибе, возвышаясь над редким лесом своей башней с колоколом. Они шли не под руку, не как пара. а как двое случайных прохожих и первые две минуты их дорогу сопровождала тишина август подбирал слова он не знал с чего начать свое объяснение ты помнишь ты помнишь те дни когда ты страдал от сильной бессонницы конечно эти ужасные несколько недель но ведь это было так давно как минимум два года назад А помнишь, приезжал молодой врач? Ну, он прописал тебе лекарства. Ну, конечно. Он прописал мне кору сонного дерева, mm -hmm. и она отлично мне помогла. Помню, я спала как убитая. Нет, я не спорю. Ты и правда стала лучше спать. Но однажды, спустя несколько дней, я проснулся ночью в кровати и не обнаружил тебя рядом. Выйдя в коридор, я увидел, что дверь в спальню открыта. Ты была там. Совершенно обнажённая ты стояла на подоконнике, на самом краю. Ты спала. Ты спала и ходила во сне. И вот так же во сне ты сделала шаг вперёд. Только не сочти меня сумасшедшим. Ты разбилась насмерть. Что? Что ты несёшь? Подожди. Подожди, подожди. Когда я подбежал к окну, ты уже лежала неподвижно на земле. И когда я сбежал вниз... Ты хочешь сказать? Ты уже не дышала. Да. Но, но как же? Ты умерла. Ведь я? Нет. Я не верю. Я понимаю, что это невероятно, но слушай. Они шли дальше, приближаясь к церкви. Молодой ученый продолжал рассказывать историю, которая с каждым словом все меньше походила на правду и все больше напоминала бред сумасшедшего. Я не хотел тебя отпускать, отдавать тебя смерти. я хотел вернуть тебя. И у меня было решение, как у специалистов генетики, я уже знал, что делать. Я не впадал в отчаяние и точно знал, что смогу вернуть тебя. Нужно было только время и полная конфиденциальность. Ведь моя идея, мой замысел, нарушал не только все законы общественной морали, но и Божьи законы. Ганс, священник, который раньше был при городской церкви, помог мне похоронить тебя в тайне. Он знал, что я хотел сделать, и был против этого, но он все равно помог мне сделать так, чтобы твои похороны прошли незаметно. После траурного дня... Я принялся за работу. За какую работу? Отвечай же, ну! А разве ты не понимаешь? Я намеревался вывести твой дубликат. Дублировать тебя. Твою кожу, твои глаза, волосы. Твою память. Все от ногтей на ногах до точного количества волос на голове. И как ты сама видишь, мне это удалось. То есть, я? Да. Ты дубликат. Ты копия самой себя. Но создать тебя такую идеальную стоило мне титанических усилий, поверь. Первые эксперименты были ужасны. Первые образцы дубликатов были далеки от совершенства, но однажды я создал тебя идеальную. Я ликовал. Ты была точной копией без каких-либо изъянов. Но потом я посмотрел в твои глаза, И они были пусты. Ни памяти, ни эмоций, ни интеллекта. Пустышка. И это был новый провал. Каждому из неудачных дубликатов я вводил яд. И ты не представляешь, как это было мучительно. Убивать тебя снова и снова. Прошу тебя, перестань. То, что ты говоришь, ужасно. Если уж ты слушаешь, то слушай до конца. И вот они уже подошли к церкви, прекрасной в своей мрачности и пугающей в своей величественности. Они подошли к правой стене, к той, от которой начинался высокий, изрезанный кованными цветами забор, и остановились у большого куста сирени, который всей своей зеленой массой нависал над проходящими мимо, скрывая часть здания. Но однажды ты проснулась... и посмотрела на меня ясными глазами. Ты назвала меня по имени. Спросила меня, что происходит. Я возликовал. У меня получилось. Я мог создать тебя, ту единственную, ту идеальную, ту идентичную. Я обнял тебя, чуть не задушил в объятиях боже Как же я скучал по тебе. И целых два года мы жили, как в сказке. Я не вспоминал про ту ночь, когда я потерял тебя. А ты даже про нее не знала, так как спала. Но однажды ты сильно заболела. Вроде бы обычная простуда, но она просто не хотела тебя отпускать. Снова приходил врач, но он ничем не смог помочь. Он заявил, что твой организм отказывается бороться с болезнью. А еще через месяц ты умерла. Снова? Да. Как оказалось, в ходе следующих моих исследований у дубликатов полностью отсутствует иммунитет. И поэтому любая инфекция приводит к смерти. Я проводил дни и месяцы в лаборатории, пытаясь справиться с этим изъяном. Снова и снова выстраивая цепочку, но все было тщетно. Каждый год или два ты умирала. Я оплакивал тебя. Каждую из вас. Но уже вскоре создавал тебя новую и снова пускался в бой, стараясь избавиться от этого недуга в твоем новом дублированном теле. Для этого нужны все эти таблетки, которые ты пьешь. Господи, это ужасно. А думаешь, мне было легко каждый раз видеть, как ты увидаешь? Каждый раз видеть, как ты удивляешься тому, чему еще пару лет назад уже удивлялась? Видеть одни и те же нарисованные тобой картины, штрих в штрих, мазок в мазок, и знать, что через год или, может, два ты снова их нарисуешь. Это просто не укладывается в голове. Хотя многое становится ясным. Так вот, почему я не помнила, как состарился наш почтальон. Это никакая не болезнь. И никаких не игр моего разума. И моя ржавая швейная машинка. Уже давно была сломана. Да. С течением времени она просто заржавела. Я постарался спрятать ее от тебя, ты, ты, ты, ты. но однажды ты все равно ее нашла. Господи. Как же долго это уже продолжается. Как долго ты создаешь меня? Уже более 150 лет. Но? Но как же так? Август улыбнулся, и, подойдя чуть ближе к большому кусту сирени, поманил Леонор рукой. Отогнув гибкие ветки, он указал ей пальцем вперед. Леонора не верила своим глазам. Там, за огромным кустом, около самой стены церкви, на глубине двух метров покоились два человека, и только два мраморных памятника над могилами говорили, кто были эти два усопших. На одном из них было выгравировано Леонора Мюллер, 1866 1900-й. Другой стоял чуть подаль, и принадлежал он Августу Мюллеру, 1860 1943-й. Когда мне пошел восьмой десяток, я понял, что уже не могу работать так же продуктивно, как раньше. Зрение стало меня подводить, память стала ни к черту. Стал работать меньше, отдыхать больше. Я понял, что одной жизни, чтобы решить эту загадку, мне недостаточно. И вот я уже беру у себя образец крови, намереваюсь создать собственный дубликат. Но дубликат не 80-летнего старика, а себя молодого, себя 30-летнего. Мне требуется около двух лет, чтобы научиться омолаживать клетки. Новые формулы, вычисления, подготовка к эксперименту, и вот... День x И все остальное я уже знаю только из своих дневников, то есть из дневников Августа Мюллера, так сказать, про прародителя. Он пишет, что дубликат номер один идеален. Он помнит все до того самого дня, когда взял у себя образец крови. Дубликат номер один молод, хорошо видит, не устает. Дубликату номер один всего 30 лет, но при этом его знания и память остались без изменений. Август Мюллер пишет, что вечером этого же дня они вместе с дубликатом садятся за стол распить прощальную бутылку вина. Я, настоящий первичный Август, подмешал в свой бокал мышьяк. Они оба выбивают. Август Мюллер желает удачи своему протеже, и на этом... На этом записи в дневнике заканчивается В дальнейшем память у каждого дубликата Различно. Все, прекрати. В дальнейшем каждый из дубликатов ведет дневник, передавая новые знания, результаты экспериментов другому Я номеру. Я прошу тебя, хватит. Другому номеру. У каждого из нас только одно правило. Не говорить тебе правды до полного выздоровления. Я сказала, хватит. Все, что ты говоришь, это все неправильно. Это все отвратительно. Но это единственный выход. Нет, это не выход. Любимая, послушай. Не называй меня так. Двое любящих друг друга людей сейчас лежат в этой земле. Они сейчас счастливы в другом мире. А мы... А мы с тобой лишь только запрограммированы любить друг друга. Повторять то, что повторяли они. Любить то, что любили они. Мы только дублируем этот порочный круг. Поверь, скоро все прекратится. Проблема иммунитета будет решена. Когда? Десятью или, может, сотни дубликатов спустя? А? Ответь! Думаю, уже скоро. Новый дубликат? Никаких новых дубликатов. Леонора силой толкнула Августа в грудь. С силой, отчаянием и ярости И тот, не ожидая такого поворота, просто не смог устоять на ногах. Падая на землю, Август пытался ухватиться за ветки деревьев, но этим только смял куст. Леонора же, не дожидаясь, пока тот встанет с земли, побежала в сторону особняка. Она бежала быстро, не жалея легких ног. И вот уже спустя несколько секунд она скрылась из виду. Оцарапанный ветками, испачканный в грязи, август поднялся с земли. Теперь куст сирени обнажал секрет двух влюбленных, выставляя напоказ два гранитных камня. Но сейчас это не заботило молодого ученого. Немедленно секунды! Он бросился догонку за своей возлюбленной. За своей возлюбленной под номером 743. Леонора! Леонора не было на дороге. Ее не было и на территории поместья. Август Леонора! бежал в особняк. Леонора! Нет, нет, только не это! В лаборатории творился хаос. И королевой его была Леонора Она хватала и бросала все, что попадалось ей на глаза Она била все, до чего дотягивались ее руки Вырывала провода, разбивала пробирки И вдруг она схватила горелку, намереваясь кинуть ее в ящик с документами Не смей! Не трогай меня! Что ты... Пусти что меня! Что ты делаешь? Пусти Мои меня! Мои исследования! Это все нужно прекратить Успокойся Мы в двух шагах, чтобы создать иммунитет для нас. Для нас? Для кого? Для нас? Для двух пустышек, которые живут чужой жизнью. Мы живем свою жизнь. Нет. Она беспомощно отпустила руки Августа. Поникнув, села на пол и закрыла лицо руками. Август потушил горелку и поставил ее на стол. Он подошел к своей возлюбленной. Той, ради которой он проживал уже не один десяток жизней. Той, ради которого он плюнул законом природы в лицо. Что же ты наделал моя дорогая? Я не твоя дорогая. Нет, моя. Я это знаю. Ты чувствуешь и мыслишь точно так же, как мыслила при жизни. Даже спустя сотни дубликатов я продолжаю любить тебя. Спустя сотню тел, которые я поменял, я люблю тебя. Я обманул смерть ради тебя. Ради тебя я наплевал на все общественные и церковные законы. Но я этого не хочу. Я этого не хотела. Но так мы всегда можем быть вместе. Всегда. Я не хочу так. И ты это прекрасно понимаешь. Если я этого не хочу... то и сама Леонора, первая трагично погибшая, этого не хотела бы. Она не хотела, чтобы ее тело дублировали, чтобы какие-то куклы ходили по земле, подражая ее жизни. Она этого не хотела бы. Август молчал. Он понимал, что она права. Но теперь ему нужно было понять совсем другое. Ведь почти за две сотни лет эксперимента он ни разу не поинтересовался, а хочет ли этого сама Леонора, сама виновница аморального научного торжества. И теперь Леонор, Леонор 743 узнала об этом, и она была в ярости. это означало, что все 742 дубликата «До» тоже были бы в негодовании. И что сама Леонора Мюллер была бы против таких действий. И теперь ему, августу 361, оставалось осознать то, что все 200 лет исследований были зря, что настоящая Леонора проклинает его где-то там, на небесах, Проклинает его настоящего, настоящего августа Мюллера, Который, скорее всего, горит в аду и сам сыпет на себя тысячи проклятей. Тяжелое озарение, согласитесь со мной. Такой свет не только озаряет правдой, но ослепляет ею. Ослепляет, прожигает насквозь, уничтожает все твою «я», Оставляя на безмолвное самобичевание. Тебе лучше убить меня. Если я не уничтожу все эти исследования, я найду способ сбежать и рассказать людям о том, что здесь происходит. Я не допущу, чтобы это продолжалось дальше. Леонора поднялась с пола. Ее лицо было красным от слез, но в глазах была решимость. Она сделала первый шаг, потом второй. Август сидел неподвижно, даже не думая ее останавливать. Леонор вышла на улицу, направляясь в город. Она шла, не оборачиваясь, полной решимости прокричать на площади города отворившимся Леонид! в особняке Мюллеров. Подожди! Подожди! Ты все-таки решил меня остановить? Ну что ж, давай. Нет. Я... Я просто хочу закончить исследование. Если ты не хочешь быть живой, то и... И мне жить незачем. Я топтал эту землю только ради тебя. И это говорю я, а Август Мюллер из самой могилы сквозь 360 дубликатов. Ртом 361-го я говорю тебе, жизнь моя здесь не имеет смысла без тебя. И что же ты намереваешься сделать? И я хочу сжечь лабораторию. И я хочу, чтобы ты мне в этом помогла. И я хочу, чтобы оставшиеся месяцы мы прожили, как обычные люди. Как обычные люди мы могли бы гулять, ходить в город. И согласись, мы ведь в буквальном смысле сто лет не были в обществе. Леонора улыбнулась. Тот день на территории поместья Мюллеров был большой костер. В нем горело все. Папки с исследованиями, образцы крови, склянки с растворами и даже дневник самого Августа Мюллера. И большим столбом синий дым от коптил небо. И двое... Двое дублированных, двое повторяющих чужую жизнь, стояли около пламени. Они держали друг друга за руки, смотря на огонь, осознавая, что именно они положили конец порочному кругу дубликатов. Что именно они вырвались из системы, разрушив заколдованный процесс. Воистину, поступок настоящего человека Человека, а не запрограммированного дубликата. Сгорело все. А все, что не сгорело до конца, плавилось и тлело в остывающих углях. Смотря на огонь, Леонора задала главный вопрос. Долго нам еще осталось? Около двух месяцев. Не думаю, что дольше. И что же мы будем делать эти два месяца? Жить. как нормальные люди гулять, ходить в город, знакомиться с другими людьми. В следующие месяцы два влюбленных с очень коротким сроком жизни старались впитать в себя все краски этого мира. Многое было им неизвестно. Без них мир шагнул далеко вперед и совершенно не предупредил их об этом. От большой лавины информации их спасало только то, что городок Алсфельд был достаточно тихим местом, куда все новшества мира доходили с трудом, а иногда и вовсе обходили стороной. Но одно они полюбили точно. Кино. Да, кино. Движущиеся картинки приводили их в невероятные экстазы, а сюжеты, а актеры... Леонора вскрикивала от каждого выстрела и плакала над каждой смертью на экране. Но вот настал день, когда они оба лежали в кровати, в обнимку. Оба бледные, с жаром и ознобом. Обыкновенная простуда их мучила уже три дня, и организм не думал сопротивляться ей. Это был последний, третий день. День, когда организм дубликатов отказывается жить в полной мере, отдавая себя на растерзание болезни. Это были чудесный месяц да. Я рада, что на нас все закончится. А я просто рад. что я рядом с тобой. Это были их последние слова. И вот уже спустя несколько минут, почти в одно мгновение они перестали дышать. Они лежали, обнимая друг друга. Весь особняк замер в тишине, побволакивающий прощальной тишине. Людвиг, пройди наверх. Да, поднимайся. Да, понял, сэр. Отнеси ее в комнату. Да-да, конечно, сэр. На пороге комнаты, где лежали двое усопших, стоял молодой человек, лет тридцати не старше. И можете верить или нет, но он был, как две капли воды, похож на Августа. На того самого Августа, который лежал в кровати в обнимку со своей возлюбленной. Моя любимая, не знаю, что могло произойти, но ты не умрешь. Я не позволю. Прости меня за эту слабость. За то, что я хотел сдаться. Такого больше не повторится. Я найду. лекарство я решу эту проблему. Е август я положил ее в спальню. как вы и сказали, Рядом с комнатой, чуть подаль от молодого человека, который был так похож на мертвого хозяина особняка, стоял весьма обрюзгший мужчина. Он был в грязной робе, растрепан, и по глазам было видно, что не отличается интеллектом. Это хорошо, Людвиг. Хорошо. Хорошая работа. Спасибо, сэр. Значит, говоришь, что много лет назад я привез в твой дом часть лаборатории? Да, сэр. Вы привезли ее моему отцу. А? и дали указание запустить машину, если над вашим домом когда-нибудь поднимется синий дым. Ну что, умно? 153 постарался на славу. Кто, сэр? Ой, так, никто не бери в голову. Прости, я забыл, я уже заплатил тебе за сохранность своих вещей и документов. Но, сэр, вы разве не помните... Ведь банк сам перечисляет нашей семье ежемесячную суду с вашего счета До тех пор, пока вы живы, сэр А Ах, да, да, да, точно, забыл, забыл Ну, сам понимаешь, суета Понимаю, сэр Ну, вот и славно, славно Но есть еще одно задание Надо, чтобы ты завтра привез из города все оборудование и образцы Понял вас, сэр И не забудь про документы Там очень много важной информации Конечно, сэр, я все знаю, сэр Для вас, ученых, каждая бумажка важна Именно, Людвиг, именно Ну давай, давай, иди Хорошо, сэр, я пошел Да, она лежит на втором этаже В первой спайле, сэр Еще раз спасибо, Людвиг Неопрятный и нерасторопный мужчина побрел к выходу быстро, насколько позволяли его короткие ноги и избыточный вес. А молодой ученый стал подниматься по лестнице на второй этаж. Он вошел в комнату, где обласканная солнечными лучами, закутанная в одеяло, лежала. Думаю, дальше вы сами знаете. Порочный круг – достаточно неприятная вещь в нашей жизни. Попав в него, очень сложно его покинуть. По многим причинам. Принципиальность, слабость, нерешительность – многое. Очень многое может стать фактором того, что вы будете проживать жизнь по кругу. Но это далеко не всегда верно по одной простой причине, что наша жизнь – Наше время — это не кольцо и не череда повторяющихся событий. Наше время — это прямая с неизвестным концом и неповторимыми моментами жизни. Гибкая прямая. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru